Глава девятая. Обыск. Особняк герцога де Люсене был одним из, можно сказать, королевских жилищ Сен-Жерменского предместия, которые казались особенно грандиозными, ибо занимали огромную территорию. Современный дом без труда уместился бы в лестничной клетке любого из этих дворцов, и можно было бы возвести целый квартал на том пространстве, которое они занимали. Уже описанный нами день, часов в девять вечера, обе створы громадных ворот особняка распахнулись, чтобы пропустить во двор великолепную двухместную карету. Красиво описав круг в огромном дворе, кабриолет этот остановился перед широким крыльцом, пройдя которое можно было попасть в первую прихожую. Пока два резвых и сильных скакуна перебирали ногами, постукивая копытами по звонким плитам дворца, гигантского роста выездной лакей отворил дверцу, украшенную гербами. Молодой человек легко выпрыгнул из блестящего экипажа и быстро взбежал по пяти или шести ступеням крыльца. Этот молодой человек был виконт де Сен-Реми. Выйдя от своего кредитора, который, удовольствовавшись обязательством, подписанным отцом Флорестана, Согласился на новую отсрочку и пообещал прийти за деньгами на улицу Шайо в десять вечера, Викон де Сен-Реми решил заехать к госпоже де Люсене, чтобы поблагодарить ее за новую услугу, которую она ему оказала. Не встретившись с герцогиней утром, он приехал к ней в особняк с победоносным видом, рассчитывая застать ее ранним вечером в час, когда она обычно принимала его. Потому как поспешно сидевшие в передней два лакея кинулись отворять застекленную дверь, едва узнав экипаж Флористана, по необычайно почтительному виду, с которым остальные слуги торопливо вставали с места, когда мимо проходил виконт, наконец, по еще некоторым неприметным, но многозначительным признакам, нетрудно было угадать, что прибыл второй, а вернее сказать, настоящий хозяин дома. Когда герцог де Люсене возвращался к себе с зонтом в руке, обутый в огромного размера башмаки, он терпеть не мог выезжать днем из дому в экипаже, слуги встречали его столь же почтительно. Однако от глаз внимательного наблюдателя не укрылась бы заметная разница в выражении лиц прислуги, когда она встречала мужа герцогини или ее возлюбленного. Такую же торопливую любезность выказали и находившиеся в гостиной камердинеры, когда туда вошел Флористан. В ту же минуту один из них сопроводил его во внутренние покои, чтобы доложить о его приходе госпоже де Люсене. Никогда еще Виконт не ощущал себя до такой степени в зените славы. Никогда еще он не чувствовал себя более непринужденно, более самоуверенно, никогда еще у него не был столь победительный вид. Победа, которую он одержал утром над своим отцом, новое доказательство привязанности со стороны герцогини де Люсене, радость от сознания того, что он таким чудесным образом выпутался из того ужасного положения, в которое попал, возродившаяся вера в свою счастливую звезду, Все это придавало его красивому лицу выражение отваги и превосходного расположения духа. А это еще более усиливало его очарование. Словом, никогда еще Виконт не чувствовал себя так безмятежно. И по-своему он был прав. Никогда его тонкая и гибкая фигура не отличалась столь непринужденной осанкой. Никогда еще чело его не было столь ясным, а взгляд столь высокомерным. Никогда еще его гордости до такой степени не льстила мысль, весьма знатная дама, владычица этого дворца, принадлежит мне, она буквально у моих ног. Еще этим утром она приходила в мой дом и ждала меня там. Проходя через три или четыре гостиных, что вели в небольшой будуар, где обычно находилась в этот час герцогиня. Флористан предавался этим тешившим его самолюбие тщеславным мыслям. Бросив на ходу последний взгляд в висевшее на стене зеркало, он окончательно укрепился в самом высоком о себе мнении. Камердинер, распахнув обе створки двери, ведущие в гостиную герцогини, громко возвестил «Господин Викон де Сен-Реми». Нет возможности передать удивление и гнев герцогини. Она думала, граф не скрыл от своего сына, что она тоже слышала его разговор с Бодино. Мы уже сказали. Поняв всю степень низости Флористана, госпожа де Люсене внезапно и мгновенно избавилась от любви к нему, и ее прежнее чувство уступило место ледяному презрению. Помимо того, мы сказали, несмотря на все свое легкомыслие и все свои грехи, герцогиня де Люсене сохранила в чистоте и нетронутости свое представление о примате, чести, рыцарской верности, о силе характера и требовательности к себе, которыми должен обладать мужчина. В самих ее недостатках было что-то возвышенное, в самих ее пороках присутствовала некая добродетель. Относясь к любви столь же рискованно, как к ней относятся мужчины, она гораздо больше, чем они, была способна на истинную преданность, великодушие, мужество, а главное, испытывала отвращение и ужас перед любым проявлением низости. Госпожа де Люсене собиралась ехать на светский раут. Поэтому, хотя она еще не надела своей бриллиантовой диадемы, одета она была с присущим ей вкусом и элегантностью. На ней было роскошное платье. Она открыто и смело ярко румянила щеки до самых век, как это было принято при королевском дворе. Красота ее, особенно заметная на свету, ее стройная фигура, фигура богини, ступающей по облакам, делали еще более впечатляющим присущий ей гордый вид знатной светской дамы, которым мало кто обладал в высшем свете. И, следуя своему капризу или прихоти, она могла быть дерзкой до невероятия. Надменный и решительный нрав герцогини де Люсене нам уже известен. Пусть же читатель представит теперь ее негодующее лицо и разгневанный взор, которым она встретила Виконт. Он, между тем, приблизившись к ней, как всегда элегантный и улыбающийся, сказал с доверительной, исполненной любви улыбкой, «Моя дорогая Клотильда, как вы добры, как вы...» Виконт не успел закончить фразу. Герцогиня продолжала сидеть в кресле, не шевелясь. Но ее нетерпеливый жест, ее разгневанный взор выразили такое презрение, равнодушное и вместе с тем уничтожающее, что Флористан запнулся и замер на месте. Он не мог произнести ни слова, не мог сделать ни шага вперед. Никогда еще он не видел госпожу де Люсене такой... Он не мог поверить, что перед ним та самая женщина, которая всегда была с ним ласкова, нежна, темпераментна и покорна. Ибо нет на свете женщины более смиренной и готовой на все, чем женщина с характером, остающаяся наедине с человеком, которого она любит и которому полностью подчиняется. Когда первая минута удивления миновала, Флористан устыдился собственной слабости. Обычная его дерзость взяла верх. Сделав шаг по направлению к герцогине де Лесене, он попытался завладеть ее рукой и сказал с особенной лаской в голосе, «Боже мой, Клотильда, что случилось? Никогда еще ты не была так хороша, и вместе с тем, ах, ваша наглость переходит всякие пределы!» — воскликнула герцогиня, отпрянув с таким отвращением и высокомерием, что Флористан снова замер. Он был ошеломлен и растерян. Затем, взяв себя в руки и собравшись с духом, он спросил, — Объясните мне, по крайней мере, Клотильда, причину столь внезапной перемены. Что я вам сделал дурного? В чем я провинился перед вами? Ничего не ответив, госпожа де Люсене как принято выражаться, смерила его с головы до ног таким оскорбительным и презрительным взглядом, что кровь прилила к лицу флорстана, и он воскликнул, не помня себя от гнева. — Я знаю, сударыня, что вы обычно резко обрываете свои связи. — Вы что же, решили порвать со мной? — Какая нелепая претензия! — ответила герцогиня с сардоническим взрывом смеха. — Знаете, сударь? что когда лакей обкрадывает меня, я не порываю с ним, я выгоняю его вон. — Милостивая государыня! — Довольно. Отрывистым и оскорбительным тоном отрезала герцогиня. — Ваше присутствие для меня нестерпимо. Что вам тут нужно? Разве вы не получили деньги? — Стало быть, это правда. Я верно угадал. Эти двадцать пять тысяч франков посланы вам для того, чтобы вы могли выкупить ваш последний подложный вексель. Имя вашей семьи будет спасено от позора. Вот и все. А теперь ступайте отсюда. Ах, поверьте, мне очень жаль этих денег. Они могли бы оказать поддержку многим честным людям. Но следовало позаботиться о том, чтобы избежать позора для вашего отца, да и для меня». Стало быть, Клотильда, вы все знали. О, значит, теперь мне остается только одно умереть. воскликнул Флористан с пафосом, изображая крайнюю степень отчаяния. В ответ на его трагическую фразу герцогиня бесцеремонно расхохоталась и прибавила между двумя взрывами шумной веселости Боже мой, никогда не думала, что низость может быть. Столь смешна, милостивая государыня! – воскликнул Флористан, и лицо его исказилось от ярости. Обе створки двери с шумом распахнулись, и камердинер возгласил: «Господин герцог Демон Бризон». Несмотря на все свое самообладание, Флористан с огромным трудом старался скрыть гнев и злобу, которые человек более искушенный, чем юный герцог, Конечно, заметил бы. Герцогу Демон Бризону едва исполнилось восемнадцать лет. Представьте себе очаровательное, почти девичье лицо, ослепительно белую кожу с легким румянцем, белокурые волосы, нежно очерченный подбородок, на котором едва пробивался первый пушок нарождавшейся бороды. Прибавьте ко всему этому большие карие глаза, чуть застенчивый, но живой взгляд, тонкую и гибкую талию, почти такую же, как у герцогини де Люсене, и вы, быть может, представите себе портрет молодого герцога, походившего на самого прелестного керубина, какого только доводилось графине де Альмавива и ее служанке наряжать в женский чепчик, вдоволь налюбовавшись березной его шеи, отливавшей слоновой костью. Виконт де Сен-Реми, то ли из слабости, то ли из дерзости, все же решил остаться в гостиной. — Как это мило, Конрад, что вы вспомнили обо мне сегодня вечером! — проговорила герцогиня де Люсене, приветливо и нежно протягивая руку юному герцогу. Молодой человек собрался было обменяться рукопожатием со своей кузиной, но Клотильда слегка приподняла руку и весело сказала ему, — Лучше поцелуйте мне руку, кузен, ведь вы еще в перчатках. — Простите меня, великодушно, кузина, — пробормотал юноша и припал губами к очаровательной обнаженной руке, которую протянула ему герцогиня. — Что вы собираетесь делать нынче вечером, Конрад? — спросила госпожа де Люсене, не обращая никакого внимания на хранившего молчание Флорестана. — Да ничего особенного, кузина. Уйдя от вас, я поеду в клуб. — Ни в коем случае. — Вы будете сопровождать герцога де Люсене и меня к госпоже де -Валь. Она сегодня принимает, и она уже несколько раз просила меня ей вас представить. — Дорогая кузина, — Я буду счастлив подчиниться вашему желанию. Кроме того, говоря откровенно, не по душе мне, что вы уже хотите приобрести привычку ездить в клуб. Что за прихоть? У вас ведь есть все основания рассчитывать, что вас будут охотно принимать и даже усиленно приглашать на светские приемы и вечера, и вам следует там почаще бывать. Я готов, дорогая кузина. А так как я вам гожусь почти что... — В бабушке, мой милый Конрад. Я буду постоянно на этом настаивать. Вы, правда, уже способны, но, полагаю, что вам еще долго будет нужно заботливое попечение, и вам придется примириться с тем, что опекать вас буду я. С великой радостью почту за счастье кузина с живостью воскликнул юный герцог. Невозможно описать немую ярость, охватившую Флорестана, который по-прежнему стоял, прислонившись спиной к камину. Ни герцог, ни Клотильда не обращали на него ни малейшего внимания. Зная, как быстро герцогиня де Люсене принимает решение, он предполагал, что у нее достанет презрение к нему и отваги на то, чтобы тотчас же, прямо в его присутствии, начать открыто кокетничать с юным герцогом Демон Бризоном, но он был неправ. Герцогиня питала к своему кузену почти что материнскую привязанность, ведь он родился чуть ли не у нее на глазах. Однако юный герцог был так красив, он, казалось, был так обрадован любезным и теплым приемом, оказанным ему его знатной кузиной, что ревность, или скорее гордость, приводила флористана в отчаяние. Сердце его болезненно сжималось, его терзала зависть Конраду де Монбризону, этому красивому и богатому аристократу, который с таким блеском вступал в жизнь полную удовольствий, развлечений и пьянящих успехов, в ту самую жизнь, которую он, Флористан, разочарованный, презираемый, обесчещенный и опозоренный, покидал навсегда. Викон де Сен-Реми обладал, если можно так выразиться, мужеством, идущим от головы. В припадке гнева или исчиславия он мог отважиться на дуэль. Но по природе человек ничтожный и безнадежно испорченный жизнью, он не обладал тем душевным мужеством, которое может преодолеть дурные склонности или, по крайней мере, придать человеку силы избежать позора, добровольно наложив на себя руки. Яростно негодуя на адское презрение, которое выказывало по отношению к нему герцогиня, полагая, что юный герцог де Монбризон станет его преемником, виконт де Сен-Реми решил потягаться дерзостью с госпожой де Люсене, а если потребуется, то и затеять ссору с Конрадом. Герцогиня, возмущенная наглостью Флористана даже не смотрела в его сторону а юный герцог де Монбризон, с обожанием глядевший на кузину, невольно позабыл о правилах приличия. Он даже не поздоровался и не сказал ни слова Виконду, с которым был знаком. Господин де Сен-Реми направился к Конраду, стоявшему к нему спиной, слегка притронулся к его руке и промолвил сухим, полным иронии тоном. — Добрый вечер, милостивый государь! Приношу тысячу извинений, что до сих пор не заметил вашего прихода. Герцог Демон Бризон, понимая, что он и в самом деле поступил неучтиво, стремительно обернулся и сердечно сказал Виконту, «Сударь, я и вправду смущен, но я позволю себе надеяться, что моя кузина, послужившая невольной причиной моей рассеянности, соблаговолит простить мне невнимательность, проявленную к вам, и... Конрад...» — проговорила герцогиня, выведенная из себя наглостью Флористана, который не только не уходил, но еще и вел себя вызывающе. — Конрад, полноте! Не нужно никаких извинений! В них нет необходимости! Господин Демон Бризон, полагая, что герцогиня в шутливой форме упрекает его за слишком формальные извинения, весело сказал, обращаясь к виконту. Я не стану настаивать на дальнейших объяснениях, сударь, раз уж моя кузина мне это запрещает. Как видите, ее опека надо мной уже началась. И опека эта такой малостью не ограничится, дорогой герцог, уж будьте уверены. И вот в предвидении этого, я уверен, что герцогиня поспешит облечь свое покровительство в нечто более осязаемое, повторяю, В предвидении этого мне пришло в голову сделать вам одно предложение. — Вы хотите сделать мне какое-то предложение, сударь? — спросил Конрад, уже несколько задетый сардоническим тоном Флористана. – Именно вам. Дело в том, что я через несколько дней уезжаю в княжество Герольштейн с дипломатической миссией, в состав которой я включен. И хотел бы отделаться от своего особняка со всей его обстановкой и с конюшней, которые в полном порядке. Вы же со своей стороны должны достойным образом обустроиться. При этих словах Виконт нагло посмотрел на герцогиню де Люсене. Ведь это было бы весьма пикантно. Не правда ли, воскочтимая госпожа герцогиня? Я вас что-то плохо понимаю, сударь проговорил господин де Монбризон, удивляясь все больше и больше. «Я вам скажу, Конрад, почему вы не можете принять предложение, которое вам только что сделали?» — сказала Клотильда. «А почему герцог не может принять мое предложение, высокочтимая госпожа герцогиня?» «Милый мой Конрад, то, что вам предлагают купить...» уже продано другим людям. Понимаете? Так что вас ждут большие неприятности. Вас ограбят, как в темном лесу. Флорестан в ярости кусал губы. — Берегитесь, сударыня! — воскликнул он. — Как угрозы? Здесь? — Вы забываетесь, сударь! — крикнул юный герцог. — Полноте, Конрад, не обращайте внимания! — сказала госпожа де Люсене с невозмутимым спокойствием беря конфету из бонбоньерки. Человек чести не должен и не может компрометировать себя, имея дело с этим господином. Если он настаивает, я вам сейчас объясню, почему. Готов был разразиться ужасный скандал, но в это время обе створки двери распахнулись, и в гостиную вошел герцог де Люсене, вошел по своему обыкновению шумно, стремительно и бурно. — Как, моя дорогая, вы уже готовы? — спросил он, обращаясь к жене. — Да это чудо какое-то, просто поразительно. — Добрый вечер, сен добрый вечер, Конрад. — Ах, перед вами несчастнейший человек! Другими словами, я не сплю, я не ем. Я до такой степени отупел, что и передать не могу. Бедняга Дарвиль, какой ужасный случай! и герцог де Люсене плюхнулся на кушетку с подлокотниками и далеко отшвырнул свою шляпу с жестом отчаяния. Затем, положив левую ногу на колено правой, он по своему обыкновению ухватился правой рукой за носок левого башмака, продолжая издавать горестные возгласы. Волнение Конрада и Флорестана понемногу улеглось, так что господин де Люсене Кстати сказать, человек на редкость рассеянный и ненаблюдательный, ничего не заметил. Герцогиня де Люсене, отнюдь не от замешательства, она была из тех женщин, которых, как известно читателю, нельзя никогда и ничем смутить, но потому что присутствие Флорестана становилось для нее все более неприятным и нестерпимым, обратилась к мужу. «Мы можем ехать, когда вам будет угодно». Я хочу представить Конрада госпоже де Сен-Валь. — Нет, нет, нет, — завопил герцог, выпуская свою ногу из руки и хватая одну из подушек, лежавших на кушетке. Он изо всех сил ударил по злосчастной подушке кулаками к великому изумлению Клотильды, которая от неожиданного вопля мужа даже немного подскочила в кресле. — Господи, милостивый государь, что с вами? — спросила она. — Вы меня смертельно напугали. — Нет, — повторил герцог, отпихивая подушку. Затем он резко вскочил с места и заходил по гостиной, размахивая руками. — Я не могу. — Никак не могу смириться с мыслью, что этот бедный Дарвиль умер, а вы, Сен-Реми? — Случай в самом деле ужасный, — согласился Виконт, который, внутренне горя ненавистью и гневом, тщетно пытался поймать взгляд юного герцога Дэмон Бризона. Однако Конрад после последних слов своей кузины, не из недостатка мужества, но из гордости, упорно не хотел встречаться глазами с человеком столь страшно опозоренным. Помилосердствуйте, милостивый государь, сказала герцогиня, обращаясь к мужу и вставая с кресла. Не стоит сожалеть о господине Дарвиле столь шумно, а главное столь причудливо. Прошу вас, позвоните и вызовите сюда моих слуг. «Нет, вы только подумайте», — проговорил господин де Люсене, ухватившись за шнурок сонетки. «Ведь еще три дня тому назад он был совершенно здоров и полон жизни. А сегодня? Что осталось от него сегодня? Ничего, ничего, ничего!» Произнеся три последних слова, герцог с такой силой дергал за шнурок сонетки, продолжая жестикулировать рукой, что тот оторвался от пружины, упал на канделябр, где горели свечи, и опрокинул две из них. При этом одна из свечей упала на камин, разбив прелестную небольшую чашку из старинного северского фарфора, а другая покатилась по лежавшему перед камином ковру из горностая. Вспыхнувшее пламя поспешно затоптал ногою Конрад. В эту минуту два камердинера, встревоженные неистовым звоном, торопливо вбежали в гостиную и увидели, что герцог де Люсене так и сидит, держа в руке шнурок от санетки, а герцогиня звонко хохочет, глядя на стремительный полет свечей, а герцог де Монбризон вторит ее веселому смеху. Один только виконт де Сен-Рими не смеялся. «Герцог де Люсене!» Привыкший к такого рода происшествиям, причиной коих бывал он сам, сохранял полную невозмутимость. Он швырнул шнурок от санетки одному из слуг и сказал «Заложить карету герцогини». Перестав смеяться, Клотильда заметила «Право же, сударь, только вы одни способны вызвать смех по столь прискорбному поводу». «Прискорбному?» — воскликнул герцог. «Скажите лучше ужасному». Скажите лучше устрашающему. Знаете, со вчерашнего дня я только и думаю, сколько есть людей, даже из числа моих родственников, которые, по моему мнению, могли бы с большим основанием умереть вместо этого бедняги Дарвиля. Например, мой племянник Данберваль, которого трудно вынести из-за его ужасного заикания, или же того лучше, ваша тетушка Меренвиль, которая нам все уши прожужжала жалобами на свои нервы, на свою мигрень, которая при этом каждодневно, не в силах дождаться обеда, пожирает целый котелок паштета, как какая-нибудь привратница. Вы разве так уж сильно привязаны к вашей тетушке Меренвиль? «Послушайте, милостивый государь, да вы просто с ума сходите!» — воскликнула герцогиня, пожимая плечами. «Но ведь это же сущая правда!» — настаивал герцк. «Пусть уж лучше умрут два десятка безразличных вам людей вместо одного вашего друга. Вы согласны со мной, сен -Реми? «Безусловно». «Помните ту странную историю о портном?» «Ты знаешь эту историю о портном, Конрад?» «Нет, не знаю, кузен». «Ты тотчас же поймешь, почему я о ней вспомнил. Некоего портного. Осудили на казнь через повешение. Во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане?» Они пришли к судье и сказали ему, «Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников трое. Если вам все равно, повесьте лучше одного из них вместо портного. Нам хватит и двух башмачников». — Ты понимаешь смысл этой истории, Конрад? — понимаю, кузен. — А вы, Сен-Реми? рими я тоже. — Карета госпожи-герцогини! — возгласил один из слуг. — Ах так? Но почему вы не надели ваши бриллианты? — неожиданно спросил у жены герцог де Лесене. К этому платью они бы очень подошли. Виконт де Сен-Реми вздрогнул. «Ведь мы так редко выезжаем в свет вместе», — продолжал герцог де Люсене, — «и вы могли бы доставить мне удовольствие, надев их. До чего они прекрасны, эти бриллианты!» «Вы видели бриллианты герцогини Сен-Реми?» «Да, господин Виконт хорошо знаком с моими бриллиантами», — ответила Клотильда. Потом она прибавила. «Подайте мне руку, Конрад».